Глава 7. К тринастому кривоногаму сотнику Солангу, возглавлявшему отряд ардынцев, пришлось отдать ещё две соболяковые шкуры. Вообще-то Виктор думал, что степняки запросят больше, но, видимо, шкуры опасного лесного зверя ценились в орде очень высоко, и сильно наглец кочевники не стали. Виктор всё же велел обозникам быть начеку. Так, на всякий случай. Мало ли что на уме у этих ардынцев. «Может, заведут подальше в степь, да там и покажут свою истинную личину». «Правильно», — поддержал его Костоправ. «Сопли сейчас жевать нельзя, а то хрен его знает. Толмач этот, как его там, бац-бац...» «Бац-ацик», — подсказал Виктор. «Во-во, что-то лыбится он много. А потом, глядишь, и снайперки своей всех на с того. Бац-бац. И дружки его мне что-то не очень нравятся». Степное племя, мать его, не верю я им. Осторожность она, конечно, не помешает, рассудительно сказал Ака. Но вообще-то бац-бац на Сардынце могли бы ещё под Приуральском. Много ты понимаешь, умник, махнул рукой лекарь, однако продолжать спор не стал. Видимо, на такой аргумент возразить было нечего. Пока всё шло спокойно, ордынские быкине трусили впереди, сибирские повостки двигались следом. Изредка удавалось переброситься парой фраз с толмачом-стрельцом. Но вообще-то кочевники зря не болтали. Все больше настороженно зыркали по сторонам. Лес закончился, началась степь. Дорога стала легче. Хоть они и удалились уже основательно от большого котла, но дозоры во все стороны ордынцы отправлять не забывали. «Осторожные ребята!» — с одобрением подумал Виктор. «Даже на своей территории бдительности не теряют». Он с любопытством вертел головой, осматривая чужие земли. Но «Ну, блины местечка, мать его, доносилось с соседней повостки недовольное бухтение костоправа. Всё просматривается, как бриттая, м, да, срам один. До ветру пойдёшь, приткнётся некуда. А если по большому приспичит, в траве что ли хорониться, а подтираться чем? Сеном вот этим, сухостоем с колючками. И бабо хрен завалишь, чтоб никто не видел, как только тут ордынцы живут. Действительно, чутно было после сибирской тайги двигаться по необъятной, заросшей сухой и пахучей травой степи, местами ровной, как стол, местами изрезанной частыми холмами и оврагами, будто скомканной, как плохо выделанная и скверно просушенная кожа. С любой возвышенности ордынская степь просматривалась до горизонта. Что было и опасно, и удобно одновременно. Опасно, потому что пробравшейся сюда котловая тварь могла издали увидеть добычу. Удобно, потому что и самой твари трудно подойти к людям незамеченной. Ещё на дальних подступах к ханской ставке появились многочисленные и хорошо вооружённые дозоры. Среди всадников, встречавших сотню соланга, часто попадались ордынские стрельцы. Перекинувшись несколькими словами с Солонгом и наскоро осмотрев купеческие повозки, разъезды пропускали отряд. Миновав первые дозоры, Солонг послал вперёд гонца с донесением. "Ханудур должен знать, что мы возвращаемся", пояснил бацицек. "С какими вестями и с какими гостями?" Вскоре на горизонте показались поднимающиеся к небу дымки, словно вся степь окурилась. А ещё некоторое время спустя Виктор смог разглядеть Ордынское становище. Вернее, лишь ту его часть, к которой они приближались. уж слишком велик оказался лагерь, хотя, пожалуй, и не лагерь даже. По сути, это был огромный передвижной город. Ни хрена себе, не удержался от комментария Костоправ. Да эти хордынцы в грыбанах, тут туевы хуче, пораспладились мля, как твари в котле. Слава богу, бацац так не слышал. Сравнивание степняков с котловыми мутантами могло быть растянено как оскорбление. Да и вообще специфическая манера костоправа разговаривать мало кому пришлась бы по нраву. Виктор велел лекарю заткнуться и попросил ока приглядывать, чтобы впредь тот держал язык за зубами. В случае чего, сразу прикладым зубы, вполне серьёзно сказал Виктор. Ради безопасности всей группы Он готов был предоставить стрельцу и такие полномочия. Лекарь обиженно засопел. Ну вот и пусть себе сопит в две дырочки. Нарываться в чужих владениях на конфликт из-за неосмотрительно брошенного слова не хотелось. Как показывал опыт общения с бацатцеком, среди кочевников встречались ордынцы, знающие русти, а высказывания обозного Эскулапа никак не соответствовали дипломатическим нормам. и правилам хорошего тона. «Нелегко будет с костоправом в чужих землях. Ох, нелегко!» Повозка, которую управлял лекарь, сильно отстала. «Слышь, Ака, ты вообще где с этим типом познакомился?» — тихонько спросил Виктор, кивнув в сторону набычившегося костоправа. «На родах!» — хмыкнул Ака. «Занимательная история знакомства стрельца и лекаря помогла скоротать остаток пути». Почему бабе приспичило рожать раньше срока, ока не знал. Может, перенервничала, пока ехали по лесу, может, растрясло на ухабистой дороге. Так или иначе, но процесс, что называется, пошёл. Попучится, дебелая молодуха на снасях по имени Валентина, пучила глаза и испуганно скулила, обхватив руками объёмястый живот. По правде сказать, ока был на погло не меньше самой роженицы. Раньше в подобные переплеты он не попадал и понятия не имел, что полагается делать в таких случаях. Стрелец предпочел бы иметь дело с мутантами или разбойниками, а не с разрешающейся от бремени бабой. С теми-то хоть ясно, как управляться. Оставалось лишь погонять впряженных в повозку быконей и крыть себя последними словами за то, что согласился подвезти беременную попутчицу. Но уж очень Валюха умоляла взять ее в повозку. «Я заплачу у стрелечек, миленькой!» Чуть не рыдала она, цепляясь за тележный борт. «Пришлось взять. Без всякой платы, разумеется. Все равно ведь по пути. И место для пассажирки имелось. Да и лишние пары глаз в дороге не помешают». АК выполнял плевый заказ. Нужно было перевезти из небольшого острога в Сибирск несколько мешков зерна. Стрелец-наемник был и за возницу, и за охранника. Маршрут короткий и неопасный. оплатили сносно. Валентина тоже направлялась в стольный город сибирского княжества. Как выяснилось, баба гостила у родных, но рожать всё же поехала к мужу. Поначалу всё шло нормально. Валюха мышка сидела сзади, не мешала, не лезла с разговорами, следила за тылами. Но потом: "Ой, мамочки, мамочки моей, ой, рожаю, рожаю!" Опять в панике подумала: "Ака Схватки учащались. Появившийся из-за поворота встречный княжеский обоз из трех повозок и четырех всадников показался ему спасением, дарованным свыше. «Стой!» — нераздумывая, А.К. перегородил тракт своей телегой и бросился к обозу. Верховая охрана напряглась. Дружинники в повозках тоже схватились за оружие. Двое стрельцов взяли А.К. на прицел. Наверное, его спасло только то, что автомат был заброшен за спину и не могла убить его. Меч лежал в ножнах, а в руках ничего не оказалось. Сразу не пристрелили, хотя могли бы запросто. "Лекарь!" крикнула ка. "Лекарь есть?" Но «Ну, я лекарь. На одной из княжеских повозок поднялся хмурый бугай с встрёпанными волосами и кистенём на поясе. "Что надо? Какого хрена разразался? Баба рожает!" Эхо не видаль. "А гласишь так, будто сам вот-вот разродишься". Так она там Ака немного опешив, махнул рукой на свою повозку. "Здесь, то есть. Ой, мамочки, мамочки!" Валентина словно в подтверждение его слов снова завопила Благим матом. "Ладно, чёрт с тобой". Дружинник с кистенём спрыгнул с повозки. "Идём, посмотрим твою бабу". "Она не моя вообще-то", заметил Ака. "Да мне похрену", раздражённо бросил леккер с кистенём. "Эй, костоправ", окликнул дружинник отощи и нервно лесятник. Ты куда намылился? Князь велел не задерживаться в пути. «Отвянь ты со своим князем!» — отмахнулся тот. «Сейчас, родимый, вернусь!» Десятник, однако, вянуть не хотел. Подбежал к подчиненному, засеменил рядом. «Ты что ж такое опять творишь, Костоправ? Снова проблем хочешь на свою дурную башку?» Десятник стукнул себя по шлему. «Из дружины вылететь хочешь? Тогда ждешься. Устроим!» «Сейчас, мать твою, я хочу воды, понял?» А? Десятник не понял. Только тёплый, мля, и тряпок побольше. Только чистых, мля, и побыстрее, мля. Десятник развёл руками. И где я тебе всё это возьму? обиженно крикнул он уже в спину лекарю. Меня не вы слышат. Костоправ влез в повозку ока, который к тому времени окончательно запутался. Кто в этом обозе главный? Десятник или лекарь? Как бы то ни было, но уже через несколько минут у обочины дымился костерок, над которым в помятом закопченном котелке грелась вода. Ака стоял рядом на подхвате, а роженица лежала в повозке на относительно чистых плащах дружинников. «Ноги раздвинь, етить твою тить!» — орал на Валюху Костоправ. «Да шире, туды жерстуды ж! Шире! Чего жмешься, дура! Раздвигал ведь уже под мужиком, а теперь, мля, стесняется!» «Еще шире! Не, ну вот же овца упрямая! Воды отошли, она все целку из себя строит!» Из-за борта повозки видно было, как Костоправ, потеряв терпение, схватил бабу за колени и сам рывком развел их в стороны. «Ай!» — пискнула Валюха. «Вот так лежи и не вякай!» Со стороны могло показаться, что в повозке возится не лекарь с пациенткой, а насильник с жертвой. «Чего ж ты тупая такая-то, а?» Не рожала ни разу, что ли? «Неа!» — тихонько проблеяла баба. «Мля! Учить вас и учить! Тушься теперь! Больно!» «По хрену! Тушься, кому говорю! Сильнее, мать твою! И дыши глубже! Тушься, мля! Дыши, мать! Тушься, дыши, мля! Мать! Мать! Мать! Мать!» «Ой, мамочка, рожай, урожай, урожай!» Да ловок, пошла. Тужься, сука, а то обратно впихну. Дыши, тужься, Валентина надрывно орала. Костоправ матерился, что-то там у них похоже не складывалось. Может, помочь? робко предложила Ка, стараясь не заглядывать за брод повозки и не представляя даже какую помощь может сейчас оказать. Да пошёл ты, грубо посоветовали ему. Я копыта бы коня руками управлял. Думаешь, у меня сил не хватит детёй из бабы вытащить? Послышалось какое-то бульканье. Влажный чмок. Из-за борта показались перемазанное кровью лапище и искаженное лицо Костоправа. «Дай!» — потребовал лекарь. «Чего?» — не понял Ака. «Нож, меч, топор!» Прежде чем Ака успел опомниться, Костоправ сам выхватил клинок у него из ножен. «Да бьет!» — мелькнуло в голове. «Чтобы не мучились. Обоих! И мать, и ребенка!» В следующую секунду лезвие сухо стукнуло о дощатый борт. Потом меч вылетел из повозки. Послышался лёгкий шлепок и звонкий крик младенца. Над тележным бортом в лучах заходящего солнца потнялся всколокоченный, потный и измазанный кровью кыстоправ. Трепыхающегося ребёнка с обрубленной пуповиной лекарь держал за ноги. Сейчас он напоминал варвара приносящего несчастное дитё в жертву. Виктор заглянул в повозку. Обессилевшая Валентина смотрела на ребёнка. В глазах женщины счастье и слёзы. Чего разлеглась, дура? прервал релаксацию Костоправ. Сей ско, давай. Мать, трясущимися руками, принялась расстёгивать блузу. Младенец вопил. У-тю-тю-тю-тю, твою мать! Костоправ, шевельнув перед лицом ребёнка пальцами, не искривившись, изобразил на своём угрумом лице улыбку, которую, пожалуй, стоило бы приберечь для боя, чтобы пугать врагов. Детёк, как ни странно, умолкло, а Валентина никак не могла справиться с одеждой. "Ну, корова", посетовал костоправ. Протянув свободную руку, лекарь сам выпростал из тесного лифа налитую грудь, приложил к ней ребёнка, Почти сразу же послышалось блаженное почмокивание. Пока десятник княжестых дружинников сокрушенно осматривал свой походный плащ испачканной кровью роженицы, Костоправ отозвал Ака в сторонку. «Короче, слушай меня, стрелец», — заявил лекарь. «Отвезешь эту долбанную овцу с детем домой и сдашь мужу. Из рук в руки!» Ака только улыбнулся в ответ. «Отвезет, конечно. Как будто могло быть иначе». Вернусь в Сибирь, проверю, пообещал Костоправ. Обещание своё лекарь выполнил. Вокруг ханской ставки тоже была выставлена вооружённая охрана, но и эти кордоны миновали без проблем. Въехали на территорию лагеря. Виктор смотрел во все глаза. Такая жизнь была ему в диковинку. Бесчисленные юрты или как их называли сами ордынцы, геры. Палатки тетибетки и повозки располагались кольцами куренями вокруг богатых и просторных шатров, обшитых соболячьими шкурами. Эти жилища явно принадлежали ханским военачальникам и князькам наёнам. Шатры поменьше и попроще, прикрывал рваный брезент, вытертый войлок и полиэтиленовая плёнка. Возле гейра гордынской знати торчали шесты, украшенные хвостами быконей, знамена бунчути. горели костры в больших котлах подвешенных над огнём кочевники готовили пищу дразнящий аромат стряпней смешался с вонючим дымом в качестве топлива использовались травяной сухостой и быконские кизити по лагерю бродили пешие воины и ездили всадники было шумно и на первый взгляд бестолково но наверное только на первый взгляд ханское становище напоминала огромный муравейник, в котором кипит особая, непонятная стороннему наблюдателю, но при этом вполне упорядоченная жизнь. Перед самыми большими шатрами стояли автоповозки, приспособленные к кочевой жизни, в основном переделанные высокоосные внедорожники с навесами и грузовики с расширенными и утеплёнными кунгами. Были здесь также небольшие автобусики и фургончики. Некоторые с палатками на крышах. Были и простые автоприцепы с юртами, мало отличающиеся от обычных кибиток. Виктор заметил даже пару мотоциклов с скрытыми колясками и квадроцикл, над которым был установлен большой полог на длинных жердях. По сибирским лесам на таких дандулетах не очень-то погоняешь, но для степных равнин они вполне годились. На технике висели упряжные ремни. Авто и мотоповозки, конечно же, двигались не своим ходом. Кочевники, как впрочем и сибиряки, позволяли себе заводить старые изношенные двигатели и расходовать дорогое топливо лишь в случае крайней необходимости. Основная тяга ордынского транспорта была гужевой. Возле становища и далеко в степи паслись табуны быконей, годных и под седло, и в упряжь. Такие уж сейчас времена. Не лошадиные силы, заключённые под капотом, тянут машину, а бэконсти, причём тянут не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле. И от мощности двигателя тут уже ничего не зависит. Всё зависит от того, сколько весит машина и сколько скотины в неё впряжено. Многие автоповозки, телеги и якибитки имели в вооружении, в основном тудей и дальнобойные самострелы. Бомбарды и самопалы у степняков встречались реже. На двух повозках Виктор заметил пулеметные стволы. Кое-где возвышались небольшие ветряки. Установленные возле богатых шатров, на земле, а то и прямо в повозках, прицепах и кузовах, они смотрелись в пестром таборе кочевников, несколько диковато. Ветряки были маломощными, и их было немного — Но какое-то количество энергии лопасти, вращающиеся на сильном степном ветру, всё же производили. Оставленные кругами курени ордынских князьков и военачальников, в свою очередь, образовывали большой круг. В самом его центре, посреди лагеря, на вершине кургана, высился огромный, как боярский терем и пёстрый, как праздничная одежда сибирских негини, шатёр. На шатром торчал приметный бунчук, украшенный девятью белыми быконскими хвостами. Крышу шатра и поставленные рядом автоповозки покрывали странного вида широкие и гладкие ячеистые панели, которые при внимательном рассмотрении оказались вовсе не пластиками кровельными щитками, а невыделанными шкурами неизвестных мутантов. Бацацк, что это? Виктор повернулся к толмачу. Солнечные батареи Невозмутимо ответил тот. Мать моя женщина, не сдержался костоправ. Все матери женщины, удивлённо взглянул на него кочевник. Может быть, у мутантов и бывает по-другому, у людей нет. Лекарь, похоже, не расслышал его замечания. Костоправ во все глаза пялился на панели солнечных батарей. Слэш-бац-бац, вновь заговорил он. Это у вас орда, блин. Или передвижной научный центр?» «Я не бац-бац, я бац-ацак», — сухо заметил ордынец. И лишь после этого объяснил. «В Китае кое-что усилело после бойни, и китайцы сохранили кое-какие знания. А сейчас те провинции Китая, которые не подвергались бомбардировкам, являются частью Орды. Там удалось найти несколько исправных батарей и подключить их». А у нас в княжестве такого добра нет, не без зависти подумал Виктор. Да и специалистов, способных обслуживать эту чудо-техники, уже не осталось. Они подъехали ближе, обогнули большой шатёр справа, и Виктор увидел вытянутый силуэт бронетранспортёра, укрытого от солнца под войлочным навесом. Странно. БТР всё-таки тяжёлая машина. Она хороша в бою, но не очень практичная. Да что там, непрактичное, совершенно неподходящее для долгого похода. Даже для не очень долгого. Если едет своим ходом, жрет уйму топлива, а с горючкой у степняков всегда была напряженка. Если же тянуть такую махину в упряжке, потребуется слишком много бы коней, которых, к тому же, придется постоянно менять. Даже для выносливой степной скотинки тащить бронетехнику – тяжкая работа. Нет. Вообще-то в гараже при харомах великого князя Сибирского тоже имелось пара БТРов и даже один танк. Но они предназначались исключительно для обороны города, а чтобы вот так кочевать на бронетранспортёре, это мог себе позволить только очень могущественный, влиятельный и богатый ордынец. У Виктора больше не оставалось сомнений в том, кому принадлежит здоровенный шатёр с крышей из солнечных батарей и с тяжёлой бронированной кибиткой у входа. Но бацасык всё же пояснил гостям. В Великом Гэре живёт великий хан. С кургана, на котором стоял великий гэр великого хана, съехал всадник. Наездник остановил своего быкона перед солонгом, и Виктор узнал гонца, отправленного Кудугу, между посланцем и ордынским сотником. Состоялся короткий, негромкий разговор. Затем Солонг позвал Бацацга. Прозвучало ещё несколько фраз на чужом языке. Толмач повернулся к Виктору. "Отукхан хочет говорить с тобой, золотой Викатар", с неожиданной торжественностью объявил переводчик. "Прямо сейчас", удивился купец. Не ожидал он такого интереса к своей скромной персоне. "Прямо сейчас". "Хорошо". Виктор пожал плечами. Если хану надо, поговорим. Думаю, в первую очередь это надо тебе, глубокомысленно заметил Бацыцк.